Глава тринадцатая. Дары. «Кстати, я к тебе не с пустыми руками», — Нагмар хитро прищурился. «В честь помолвки дарю тебе эльфийский клинок, и он не из светлого леса, если ты понимаешь, о чем я говорю». «Да не может быть!» Райнер выглядел довольным, вытащил меч из ножен и долго крутил в руках, примиряясь к нему. Провел рукой по символам, выгравированным на столе. «Спасибо, друг! Мой подарок поскромнее будет, но вещь тоже вполне полезная!» Горкан достал из кармана небольшой мешочек, развязал плетеный ремешок, стягивающий его горловину, ухватил двумя пальцами и потянул на свет тончайшее полотно из серебряных нитей, ловчую сеть для нелюдей – которую считалось невозможным разрезать ни одним существующим оружием. Она блестела и переливалась, поражая искусным сложным плетением. Друзья одновременно издали возглас удивления. — Спасибо, Гаркан! Райнер поднял сети, долго рассматривал на просвет, кивнул каким-то своим мыслям. Продел указательный палец левой руки в небольшую петельку, раскрутил, размахнулся и прицельно накинул ее на голову огромного зверя над камином, а правый выхватил эльфийский клинок и нацелился в глаз животного. «Превосходно!» — засмеялся он. «Был бы живым, уже никуда не делся бы!» Довольно посмотрел на друга. «Спасибо!» «А вот и мой подарок!» Велизар открыл чехол вытащил арбалет и подал наследнику. Райнер удивленно присвистнул, рассматривая грозное оружие. «Глазам не верю! Это же оружие мастеров темных эльфов!» — провел пальцами по символам на прикладе, внимательно осмотрел ложе с вмонтированной направляющей, в которую укладывался болт перед стрельбой. Застыл, не веря своим глазам, Такая форма использовалась под особенные арбалетные стрелы. Приподнял брови. — Постой, это же... — бросил быстрый взгляд на друга. Огненный демон, загадочно улыбаясь, положил перед наследником поясную сумку для болтов. — Да борось ты! — Райнер выглядел ошеломленным. Велизар довольно кивнул. «Ты хочешь сказать, что у тебя там стрелы из настоящего тархарского стекла?» Снова кивок. «Ну откуда? Как?» Надо отметить, этот металл назывался стеклом не потому, что был хрупким, а потому, что был прозрачным, как лед, но только до тех пор, пока не впивался в живую плоть. Его еще иногда называли звездным металлом, и по сей день куски застывшего льда находили по всему миру, Вот только обрабатывать его могли только темные эльфы. Те эльфы, что остались на своей исконной земле и жили обособленно от всех, они подались в черную пустошь заложенным богом. Вот только со временем это искусство забылось, а такое оружие можно было пересчитать по пальцам одной руки. Райнер в благоговейном ужасе крутил в руках изящной работы короткую стрелу для арбалета, И не знал, что сказать. Она была полностью прозрачной, а на ощупь морозно-холодной, как кусок льда. Друзья стояли рядом и не решались прикоснуться к Торхарскому стеклу. «Потрясающая вещь! Никогда не думал, что доведется такое увидеть, а тем более держать в руках!» С благодарностью взглянул на Велизара. «Передай своему отцу, что я буду помнить о его щедром подарке всегда!» «Неужели правда?» Горкан вытащил болт из сумки, поднес к глазам и попытался посмотреть сквозь него. «Что тархарское стекло убивает не только тело, но и разрушает саму сущность?» «Так и есть!» Велизар был явно польщен вниманием наследника. «Когда такая стрела впивается в живую плоть, при этом неважно, куда она попала, то начинает творить свое черное дело». «Вытягивать жизненную силу из тела!» Говорят, в такой момент стрела превращается из прозрачной в кроваво-красную и пульсирует, словно в ней бьется жизнь. «Звучит как-то неправдоподобно!» Гаркан с сомнением посмотрел на огненного Асура. «Почему неправдоподобно?» обиделся Велизар, забирая короткую стрелу из рук друга и засовывая ее в сумку. «Этот металл невозможно было обработать без темной древней магии. Эльфы это знали и ревностно берегли свои секреты». «И что?» — Райнер смотрел на оружие с восхищением. «Совсем-совсем нет никакого спасения». «Ну, отец говорил...» Нагмар стоял рядом с сумкой, но взять в руки арбалетную стрелу так и не решился что после такого ранения может спасти только сила рода, то есть сила всех, у кого в жилах течет одна кровь с умирающим. И эта стрела обязательно заберет часть жизненных сил у каждого из них. Асур смотрел холодно и даже осуждающий на Велизара, словно порицал за такой подарок. Но, сами понимаете, невозможно, чтобы в момент ранения с тобой находилась вся твоя семья». — Значит, на твой вопрос? — огненный асур посмотрел на наследника. — Ответ один. Да, от этого оружия спасения нет. Если стекло впилось в живого, то это верная смерть. — А кто-нибудь знает, как это выглядит? Райнер осторожно вернул стрелу в сумку и, словно продолжая ощущать ее холод, вытер руки об штаны. — Ну, что происходит после? — «Я спросил у отца». Велизар тоже вернул стрелу на место. «Он сказал, что бедолага на глазах истаивает. То есть никакого возрождения, перерождения, возвращения тебя просто не станет. Вообще!» «Жуть!» Горкан с подозрением взглянул на свои руки, которые до сих пор ощущали нереальный холод этого металла. «Ты прав. Страшное оружие». Нагмар подошел к чучелу зверя и стащил с него ловчую сеть, ловко свернул и положил в мешок. — Кстати, на Либера она бы не подействовала. Это самое жуткое порождение проклятого места. — Кого? — переспросил Райнер, не разобравшись сразу, о чем говорит Асур. — Либер! — Нагмар кивнул себе за спину на чучело зверя над камином. — Эти твари обитают только в одном месте, возле источника скверны. Друзья уставились на зверя. Первым опомнился Райнер. Он обхватил всех троих за плечи и тихо произнес. — Ну, что я вам скажу, друзья? Знатные во мне подарки преподнесли. Ценю. И в этот момент в зал вошел слуга и с торжественным видом объявил, что обед готов. За ним следовали шесть слуг, которые несли на огромном подносе целую тушу зажаренного оленя. За ними с важным видом шествовал повар. И как только блюда опустили на стол, он на глазах гостей нарезал сочное, хорошо прожаренное мясо на тонкие куски. Пока он это делал, слуги продолжали одно за другим вносить блюда и расставлять на столе. «Чем вам не пир?» Райнер довольно улыбнулся, многозначительно поглядывая на ошеломленных друзей, которые в немом изумлении взирали на небывалую щедрость хозяина. «Прошу к столу. Друзья расселись по местам. Это правда. Велизар остановил проходившего мимо слугу с кувшином вина, указал на пустые кубки и, как только они вновь стали полными, поднялся из-за стола. За тебя, друг мой. Асур высоко поднял бокал, обводя взглядом своих товарищей и призывая поддержать его тост. Пусть все твои планы сбудутся. Друзья поднялись, шумно проскандировали имя наследника Фириат и опустошили свои кубки до дна.